Глава 36. 24 января, 10 часов 48 минут. Море Бали, в четырех милях от побережья западной Нуса-Тенгара. Когда началась перестрелка, Грей схватил Нумери и откатил его в сторону. У него на глазах, на другом конце палубы, Гуанинь полетела за борт. Джоан нырнул за ней. Будучи не в состоянии добраться до них, Грей сделал все, что мог – откатил директора музея на палубу и прикрыл его своим телом. Затем, выхватив Зигзауэр, выпустил пулю в коленную чашечку боевика из отряда «Сокол». Тот вскрикнул и упал. Грей выстрелил ему в лицо. Воцарился хаос. Обе стороны открыли огонь. Пули летели во все стороны. Падали тела. Капитан Вэйн схватил Сюэ своего начальника и затащил его в рулевую рубку. Ее окна и надстройка были пульнепробиваемыми. Другой солдат втолкнул туда же Хена. Дверь за ними захлопнулась. Бедро Грея пронзило горячее жало. В него впилась пуля. Другая просвистела мимо уха и разбила стекловолокно позади него. Пирс перекатился и, выстрелив в ответ, свалил еще одного командос. Он не поднимал головы. Перекрестный огонь продолжался еще примерно 10 секунд, а потом все было кончено. Выжившие сгрудились в испуганных позах. Быстрый взгляд показал, что пятеро соколов убиты. Один все еще стонал, но для него главным сейчас было не отстреливаться, а выжить. Остальные китайцы укрылись внутри рулевой рубки. На корме Сайхан присел плечом к плечу с юном, отчасти прикрытые стальной скамьей. В другом месте на палубе истекали кровью три боевика триады. Давай сюда, быстро! крикнула Грею Сайхан. Он со стоном оттолкнулся. Его левая нога горела огнем. Хромая, потащил за собой кадира Нумери. Директор, похоже, был контужен и плохо понимал, что происходит. Одно его ухо было разорвано и кровоточило. Затем позади него раздались резкие пистолетные выстрелы. Еще одна пуля задела плечо, толкнув его на шаг вперед. Нумери вскрикнул и упал на колено. Впереди Сайхан низко нырнула и, заскользив на плече, открыл ответный огонь по боевику, стрелявшему из окна рулевой рубки. Последовал приглушенный крик. Упал еще один сокол. Грей подхватил под подмышки и усадил на металлическую скамью. Юн на всякий случай обстрелял рулевую рубку, а затем опустился рядом с Греем. Он оставил свою винтовку болтаться на ремне, а сам схватил висевшего у него на другом плече гранатомет. Это был не человек, а ходячий арсенал. Подняв оружие, Юн вопросительно посмотрел на Грея. «Еще нет», — тихо сказал тот. Он не был уверен, что граната повредит рулевую рубку. Зато отдача от взрыва наверняка навредит их группе. За кормой из воды раздался сдавленный крик. «Джуан!» Сайхан шагнула к корме. Грей последовал за ней, оставив Кадира с Юном. Подойдя к корме, он приподнялся повыше и заглянул за борт. Внизу, в воде, кончики пальцев вытянутой руки Джоана цеплялись за край ограждения. Его плечо было черным от крови. Здоровой рукой он поддерживал голову гуанинь над водой. В них со всех сторон врезались шипастые коралловые шары. Каждое такое соприкосновение заставляло их вздрагивать от боли. Джоан в агонии смотрел вверх, но не из-за атаки жалящих шаров. Он крепко вцепился в обмякшее тело гуанинь. «Мы должны вытащить их оттуда», — сказал Сейхан. Грей кивнул, хотя и знал, что тем самым они выдадут себя. Он снова посмотрел на рулевую рубку, затем повернулся к Юну. Тот понял и вновь переключил внимание на автомат. Он, если что, прикроет их. «Идем быстро», — сказал Грей Сейхан. «По моему сигналу». 22 часа 52 минуты. В рулевой рубке Хэн опустился на колени рядом с одним из соколов. Рука боевика являла собой месиво из костей и крови. Используя свой ремень в качестве жгута, Хэнн затянул его ему вокруг предплечья. Капитан Вейн стоял на страже у двери, высоко подняв штурмовую винтовку. Он внимательно наблюдал за происходящим, явно ожидая подходящего момента, чтобы устроить засаду на отставших. А вот свою спину капитан оставил без присмотра. Все, и подскочил к нему сзади. «О чем вы думали? Я не отдавал приказа стрелять, приказа нарушать наше перемирие!» Вэнь пропустил мимо ушей его слова. «У меня есть свой приказ от вышестоящего командования при первой возможности уничтожить врага». «От кого именно?» Вэнь покачал головой, отказываясь выдавать эту информацию. Хэн знал, в Ноак существуют конкурирующие фракции. Некоторые склонялись к уступкам и компромиссу, тогда как другие были упрямы и кровожадны. Это была внутренняя война, которая велась за кулисами столь же яростно, как и любая битва против иностранной державы. «Я дал вам столько свободы действий, сколько было возможно», хмуро заявил Вэнь. «Но это явно была напрасная трата времени. И теперь это заканчивается». «Ваше неповиновение не пройдет. Потерянные жизни будут лежать у ваших ног, майор Чой. Кровь за такую глупость на ваших руках». Хэн закончил свои манипуляции и встал. Затем посмотрел в задний иллюминатор». На корме царила суматоха. Наполовину скрытые низкометаллической скамьей в поле зрения возникли Грей и Сейхан. Опустив руки за борт, они склонились над кормовым поручнем. «Пора положить этому конец», — сказал Вэнь. Он приоткрыл дверь и прицелился. Снаружи из-за скамьи выскочила какая-то фигура и выпустила в окно и раму очередь из трех пуль. Это заставило Вэня вернуться внутрь. Позади стрелка Грей и Сайхан вытащили на палубу обмякшее мокрое тело. Затем их группа исчезла из виду. Вэнн усмехнулся. «Второй раз не получится». «Десять часов пятьдесят четыре минуты». Сайхан присел рядом состоящей на коленях матерью и потерла обеими ладонями ее руку. «Мама!» – простонала она жалобным детским голосом. «Мамочка, просыпайся!» Гуанинь то впадала в беспамятство, то выныривала из него. Голова ее свесилась на грудь, глаза затуманились. Она потеряла кап и шарф. Темные волосы липкими прядями прилипли к лицу. От шока кровь отхлынула от ее лица, и пурпурные шрамы татуировка резко выделялись на фоне бледной кожи. «Оставайся с матерью», — сказал Грей. «Я позову Джоана». Сайхан отпустила руку Гуанинь. «Мы сделаем это вместе, на этот раз по моему сигналу». На плече Грея с глубокой царапины сочилась кровь. Он с трудом мог опираться на левую ногу. Его штанина была темной от крови. В одиночку ему было не справиться. Сейхан повернулась к Юну. Кадир Нумире сидел рядом с ним. Директор музея крепко прижимал руку к низу живота. Он получил ранение в брюшную полость. Правая сторона его лица была залита кровью. Сайхан перевела взгляд со скамейки на рулевую рубку, зная, что долго они не продержатся. И не только здесь, на лодке. Мир за бортом совсем обезумел. Словно в торе автоматным очередям, гора Тамбора выдала серию огненных извержений. Море закипало от каждого взрыва. Лава залила все ее склоны, превратив черную вершину в пылающую гору. Остров окутывал пар, но он не мог потушить это пламя. Продолжать эту битву, похоже, бесполезно. Но это еще ни разу не останавливало меня в прошлом. Сейхан вновь обратила внимание на Юна. Тот встретился с ней взглядом. Она кивнула. По моему знаку. 22 часа 56 минут. Хенна за рулевой рубки наблюдал за вооруженным противостоянием. Он не заметил никаких изменений в группе снаружи, в отличие от Вэня. Тот был опытным воином и наверняка что-то заметил. Вэнь прошипел себе под нос и, не отрывая глаз от прицела, еще крепче сжал винтовку. Еще миг, и он сквозь щель в двери выпустил очередь. Хенна изо всех сил пытался понять его действия. Никакой цели не было, по крайней мере, в его глазах. Затем он услышал крик. Выпущенная капитаном очередь срикошетила от кормового поручня и попала в стрелка, который прятался за скамейкой. Вэйн должно быть, предвидела, что тот вот-вот откроет огонь на подавление». Все произошло так быстро, что Грей и Сейхан были застигнуты врасплох. Они уже бросились вверх, намереваясь вытащить из воды кого-нибудь еще. Враг в этот момент был уязвим, и Венни выскочил из-за рулевой рубки. С одной руки он выстрелил из винтовки, целясь в скамейку, чтобы удержать стрелка на месте. Другой рукой он выхватил пистолет и нацелил его на двоих спасателей». Грей и Сайхан опрокинулись навзничь, задействовав вес своих тел, чтобы перетащить через перила извлеченного из воды человека. Спасенный мужчина рухнул на палубу между ними. Продолжая стрелять из винтовки, Вэнь перешагнул еще две ступеньки. Громкий выстрел заставил Хэна вздрогнуть и пригнуться. Он обернулся и увидел в вытянутой руке осю пистолет. Колено Вэня взорвалось брызгами крови, пронзенной пулей. Капитан чудом устоял на ногах, но пистолет в руке не удержал. Взревев от боли и ярости, он направил винтовку на группу Грея. Сюэ выстрелил еще дважды, но Вэнь повернулся на здоровой ноге. Обе пули угодили в его бронежилет. Внимание Хэна привлекло движение внизу на палубе. Спасенный из воды человек за завидной прытью бросился вверх. Пригнувшись, он нырнул вперед, затем поджал под себя колени и заскользил по залитой кровью палубе. Вэнь выпустил ему в грудь очередь. Увы, остановить этого человека ему не удалось. Тот по инерции продолжал скользить. Он достиг Вэня и с последним своим вздохом взмахнул серебряной сталью клинка, который выхватил откуда-то сбоку. Клинок промелькнул в воздухе. Его лезвие пронзило локоть Вэня. В брызгах крови конечность отлетела вместе с винтовкой. Вэнь вскрикнул от ужаса и, пытаясь опираться на здоровую ногу, попятился – налетел спиной на леер правого борта и упал в воду. На палубе мечник оперся на клинок и, словно в молитве, положил на рукоять лоб. Вокруг него уже натекла лужа крови. Исполнив свой долг, он повалился на бок».